Глава, 14. Надя одалживает мне платок, длинную юбку я нахожу в чемодане, и чуть свет мы выдвигаемся на старенькой Гранте. Вчера вечером я набралась смелости и подошла к Алтаю. Как и в прошлый раз, в это время он гулял с собакой вдоль берега Лимана. Правда, не один, а в сопровождении пары отдыхающих. Девушка с кислотно-зелеными дредами притягивала взгляды. А ее спутник, типичный айтишник, лет на 15 старше, добавлял их образу очарования. «Интересная пара». Алтай доброжелательно рассказывал о развлечениях на курорте. В его голосе совсем не было агрессии, и, воспользовавшись возникшей паузой, я обратилась с просьбой. «В церковь?» — переспросил он, насмешливо сощурившись. «Решила исповедоваться?» Мало ли что ждет впереди, и было за плечами. Скромно потупилась я, гадая, смотрел ли он записи. Повисла пауза. Кира гонялась за чайками, влюбленные веселились и фотографировали друг друга на фоне заката. А я думала лишь о том, что пора посмотреть Алтаю в глаза. Возможно, с некоторой долей вероятности, если я смогу это сделать сейчас, сию минуту, я пойму что-то важное, новое, узнаю, почувствую. И вдруг захотелось посмотреть. Остро, до трясучки и покалывания кончиков пальцев. Я была сыта по горло неопределенностью и страхом. Мне нужна была откровенность. Я ощутила себя смелой, рисковой, готовой к честному разговору и взрослым ответам. Шесть лет назад Алтай просто помог, попросив взамен не плюшки, а анонимность. Помог без условий, долгов и многоточий. Ни разу не напомнила себе, не ткнул носом, не посмеялся. И сейчас, спустя столько времени, Господи, он даже пальцем меня не тронул. Это что-то должно значить, черт возьми. Или я ни хрена не понимаю в этой жизни. Целый миг я решалась. Кровь кипела в венах. Сердце колотилось, как перед экзаменом. Между нами звенело напряжение. Я хотела спросить, почему, откуда оно. Быть может, у Алтая были ответы. А может, я себе все придумала. Но поднять глаза не получилось. Снова. Его присутствие давило ледяной глыбой. Слухи о нем, как и послужной список, ставили крест на любой симпатии. На языке чувствовалась соль моря. Покоя не давало мысли о том, что Алтай, возможно, смотрел записи, где я полуголая. В горле было слишком сухо, чтобы произнести даже звук. И я растерялась. Алтай как будто подождал немного, потом разрешил. «Туда и обратно. Не светись». «Спасибо». Хрипло выкрикнула я и, потупившись, посеменила в сторону холма, на котором расположен отель. Добравшись до вершины, оглянулась. Алтай не смотрел в мою сторону, не провожал глазами. Он продолжал меланхолично прогуливаться по берегу. Кира выплескивала дурь бешеным галопом наматывая круги вокруг хозяина. Я не знаю, изучил ли Алтай записи с камер, но почему-то от мысли, что да, отчаянно пекло в груди. Странно, дико. Детская робость перед ним как будто стала чем-то большим, а чем именно, я не могла разобраться. Я просто пришла к выводу, что поход в церковь — лучшая на сегодня идея. Надя движется по пустой ровной дороге на второй передаче, а я проверяю сообщения в телефоне. Девчонки из кофейни сообщают, что скучают по мне и, несмотря на молчание, ждут возвращения. Шлют веселые селфи. Смотрю на родные лица и быстро тру нос, который щиплет. Чат с подружками из универа ломится от непрочитанных сообщений. Я умираю от любопытства узнать, что там. Мы каждое утро начинали с переписки, но, сделав над собой усилие, перемещаю его в архив. Как странно. Была жизнь, и нет ее. От сумы и от тюрьмы не зарекайся. Тюрьма. Дрожь прокатывается по телу. Наша жизнь так хрупка, уязвимая лишь планы на будущее. Свежие сообщения от папы я тоже не спешу открывать. А когда делаю это, ощущаю острый виток раздражения. «Дочка, как ты? С тобой все в порядке?» Желание отправить ему фотографию синяков взрывается внутри атомной бомбой. Выспавшись, я почувствовала, что разум прояснился, а обида напротив стала нестерпимой. Сидит на груди тяжелой скользкой жабой. Душит. «Что ты хочешь, папа, чтобы я тебе написала?» Что человек, которого ты называл неадекватным и которому пророчил будущее за решеткой, пока еще не избил меня и не принудил к постели? Это тебе написать? Поднять настроение? Ты там сидишь, беспокоишься, не имеют ли меня дни и ночи напролет? Я пятый день в заключении. Пятый, папа. А ты до сих пор ничего не сделал, чтобы вытащить меня. Как ты мог меня ему отдать? Как ты мог вообще рассмотреть этот вариант? Я ведь тоже твоя дочка. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Мы едем в храм Божий. Надо успокоиться. Вчера после работы мы с Надей, Светланой и Анатолием вместе ужинали и пили вино. Алтай остался в заливе свободы. Я знаю это, потому что машина стояла на парковке всю ночь. Он не вмешивался. Я чувствовала себя лучше. И почему-то в безопасности. Оттого и решилась подойти, когда увидела, как он спустился с холма к лиману. Сообщения от Павла тоже не являются сюрпризом. Он требует немедленно сообщить, где я. Беспокоиться. Я забанила его везде, поэтому он теперь кидает рубли на банковскую карту. Мне остается лишь ждать, когда у него кончится терпение, и он напишет что-то, что можно будет использовать как доказательство его вины. «Рада, я знаю, что тебе страшно. Скажи, где ты?» «Павел, блин, желаю тебе хоть раз испытать тот же страх, что почувствовала я», обнаружив в сумке наркотики, которых хватит на 10-15 лет. Тогда подумалось, мне 21, когда выйду, будет около 35. Смахиваю уведомления с экрана, пишу папе. Я в порядке. Убираю мобильник в сумку и принимаюсь рассматривать окрестности. Минут 15 мы едем вдоль моря, затем сворачиваем с асфальтированной дороги на проселочную, взбираемся на холм. И первое, что я вижу, — золотой крест — сверкающий на солнце. Белоснежный храм. И все это на фоне синей глади, уходящего за горизонт моря и безоблачного неба. У подножия раскинулось кладбище. «Это достопримечательность», объясняет Надя, припарковавшись в тени. «Здесь давно не хоронят». «Идем?» «Да». Я повязываю платок так, чтобы немного скрыть лицо, и мы вместе с остальными прибывшими проходим внутрь. Я невольно улыбаюсь. Запах, цвета, атмосфера — все это родом из детства. Служба начинается по расписанию и не несет в себе ничего необычного. Мы с Надей и еще двадцатью верующими стоим, слушаем. Время идет. До конца остается буквально несколько минут, как вдруг тяжелые двери распахиваются, привлекая общее внимание. В храм заходит Иса. Его появление так неожиданно, что я невольно ловлю взгляд Нади. Та спокойно возвращается глазами к батюшке, не выказывая удивления. Вообще-то, никто не выказывает удивления. Я делаю вывод, что явление юриста прихожанам в воскресное утро — не редкость. Иса, одетый, как обычно, стильно и свободно, стремительно проходит по коридору, минует нас, батюшку, возбегает по ступенькам и склоняется перед иконой. Закрывает глаза. Он перебирает четки, что-то говорит будто молится. Через мгновение я понимаю, он и правда молится. На полном, блин, серьезе. Быстро, привычно, сам для себя. Крестится, кланяется и также стремительно покидает помещение. Хвостиком за ним устремляются несколько человек. Когда служба заканчивается, я поспешно выхожу на улицу. Машина Иссы припаркована чуть поодаль. Он стоит возле нее и слушает трех женщин, которые наперебой эмоционально что-то объясняют. Поверить трудно, но Исса их внимательно слушает. Не насмехается, не закатывает глаза, дабы показать собственную исключительность. Женщины опрятно, по-деревенски простенько одеты, причёсаны. Он рядом с ними, как рок-звезда. И тем не менее, Исса, склонившись, слушает и как будто сочувствует. Согласно кивает, отвечает что-то, даже позволяет себя подружески обнять. Высокий, большой, Ему приходится сделать усилие и наклониться еще ниже, чтобы прихожанки смогли дотянуться. Приобняв третью женщину, он поднимает глаза. Я машу, Исса улыбается и подходит. Доброе утро. Здороваюсь, я первый. Что вы здесь делаете? Здравствуйте, Рада Владиславовна, а вы? Он расплывается в хитрой улыбке. Неужели с прошлого утра успели обзавестись грехами? Я округляю глаза и, поперхнувшись, прокашливаюсь. «Алтай, значит, показывал вам записи с камер?» «Какие записи?» Переспрашивает Исса с любопытством. «С, с записи погрома. Врубаю заднюю». «Нет», — хмурится он. «Зачем они мне?» Исса обращается к семейной паре, которая замерла в метре от нас и терпеливо ждет очереди. «Добрый день. Я про вас помню. Завтра созвонимся около десяти». Спасибо, спасибо огромное, Савелий Андреевич. Кивают они и поспешно отходят. Ваши фанаты? Скорее, фанаты моего диплома. Так что, Надя проводит для вас экскурсию? Да, здесь красиво и, знаете, торжественно. Храм на берегу моря. Надо же. Одно из самых живописных мест, которые я видел. Где еще молиться, не так ли? Моя кубанская бабуля была глубоко верующей. Мы регулярно посещали церковь. В детстве я обожала все эти приготовления. Атмосферу и запах. Детская вера самая сильная. Она не требует логики и совершения чудес. Подростковый возраст для нее — настоящее испытание. Точно. За последние годы у меня и мысли не мелькнула посмотреть в сторону храма. Исса или Савелий Андреевич ничего не отвечает. И я продолжаю. Алтай разрешил. Вы не думайте, что я без спроса. Я не сомневаюсь, что вы благоразумны. Что ж, вынужден попрощаться. Дела, дела. До вечера. Вы приедете в отель? А как же, у Адама сегодня день рождения. Ни за что такое не пропущу. Вы, кстати, приготовили подарок? Подарок я? Ну а вдруг? Широко улыбнувшись, и сокивает подошедшей Надя и возвращается к своей машине. У меня от него мурашки, признается подруга. Он часто сюда приезжает. Грехи замаливать. И ведь замаливаются, представляешь? Жуть такая. Мы идем к Гранте и уже усаживаемся в салон, когда рядом останавливается еще одна машина. Из нее ко мне выбегают тетушки.